Глава 39. Саша искала причины самой поехать в Кисловодск с девочками, чтобы хоть на время удалиться от этих друзей семьи, которые планировали стать и родственниками, но в поместье слишком много дел. Саша до последней минуты проверяла и перепроверяла список дел и покупок, которые должна была сделать Олюшка. Та же не спускала глаз с Василия. «Обещай, что когда закончишь все дела по списку, позвонишь мне. Мы все проверим, снова перечислим, и тогда...» Сашу не отпускала мысль, что Олюшка витает в розовых облаках так плотно, что через них с трудом пробивается ее голос. «Сашенька, ну перестань. Право, ты заставляешь меня чувствовать себя ребенком. Никогда за тобой ничего подобного не замечала. Ты становишься похожей на наседку». Прервала Ольга ее поток наставлений, и Саша выдохнула. С первыми гостями пансионата все прощались со слезами и требовали обещания, что они вернутся тем же составом. Девушки, в свою очередь, обещали вызвать в обществе такой резонанс, что очередь сюда будет расписана на несколько лет. «Надеюсь, вы простили меня и не держите больше зла». Последний к Саше подошла Елена. Ее тонкие губы больше не казались напряженной ниточкой. Она улыбалась и искренне обнимала новую подругу. Я была совсем ребенком и вела себя ужасно. Впервые я нашла подруг, который со мной не из-за статуса моих родителей. «Ну да, у них у самих статус, ого!» — пошутила Саша и тут же засмеялась, прижав к себе отшотнувшуюся девушку. «Конечно, Елена, ты изменилась кардинально, и главное — Не вернуться к тому своему поведению снова. Девочки простили тебя давно и уверенно будут дружить и дальше. Ждем тебя в любое время. Когда поезд отошел и суета чуть ослабла, Саша поняла, что и правда начинает скучать по этой шумной стайке. Кто там еще приедет следующей партии и чего ждать от новеньких? Как только девушки сели в поезд... Все мужчины принялись грузить на телеги новые кровати, которые собрали Макар с Иваном. Теперь в поместье было два Ивана, и их стали величать старшим и младшим. Мужики было начали говорить «большой и маленький», но Саша моментально это пресекла. Парнишка старался быть полезным изо всех сил. Вот и сейчас не мешался в ногах, отдавал дельные советы, накрывая кровати ветошью, когда мужчины укладывали их в два ряда. Его рассудительность заставляла прислушиваться всех, особенно после «не хватало еще, чтобы вы всю работу Макара испортили. Сосна, дерево мягкое. Раз ударите, и будет ямка на древесине». Марфа крутилась возле него веретеном, уговаривая войти в дом, да и вообще погостить у неё, пока нет Макара с сыновьями. Иван стоял на своем, как мужчина, и только накатившая слеза заставила его изменить свое решение. Но он твердо обозначил границы и поставил перед фактом, что приедет после того, как поможет с расстановкой в доме. И останется погостить только на одну ночь, дабы женщина одна в доме не оставалась. «И как Елизавета смогла воспитать такого мальчика?» — думала Саша уже в поместье, когда он руководил подъемом кроватей. «Сейчас, когда девочкой уехали, в доме остались только свои» и чехарда, воцарившаяся теперь, не давала поверить, что еще утром все здесь было чинно-благородно. «Вижу, дела у вас идут в гору?» Голос младшего князя за спиной не напугал Сашу, но настроение обещало подпортиться. «Пока рано оценивать, князь. Думаю, если ограничить мои порции каши, дела пойдут еще лучше. А вам стоило бы задуматься, нужна ли вам такая невеста. Боюсь, объем, да по миру пущу». Чувствуя, как гнев подкатывает горло, Саша, по привычке принадлежавшей Светлане Борисовне, засмеялась и обернулась. «Вы, вижу, не только умом, а и на язык остры», — ответил чуть растерявшийся Роман. «Наточила, знаете ли, ложкой. Простите, дел по горло. Должна вас оставить». Саша поняла, что справиться с язвительными шутками, она больше не в силах, и решила уйти из поля боя, но не сдаваясь. Она решила оставить это на потом. До вечера молодая хозяйка поместья с Авдотьей и Елизаветой и Надеждой занималась комнатами. Рассказывала о правилах Лизи, объясняла, что лучше быть очень внимательной, но неговорливой, потому что засланным казачком может оказаться самое прелестное создание. Матушка проверила все свои ноты. Накануне ей пришлось дать девушкам для копирования оригинал всех мелодий — которые они с Сашей подготовили для танцев. После того, как они старательно переписали ноты, Степанида Ильинична села за копирование сама, чтобы следующая группа имела на руках сразу готовые ноты. Вечером все устали, но с чувством глубокого удовлетворения от выполненного сошлись в столовой. Дарья сама в этот день приготовила ужин, понимая, что женщины были заняты важным делом. Когда к столу пришли князья... Никто не удивился, но когда следом за ними явился Лаврентич, матушка повернулась к Саше и вопросительно глянула на нее. Саша, дождавшись, когда Михаил отвлечется на суетливую Дарью, кинула взгляд на Елизавету. Она, будто бы вообще не понимая, что вокруг происходит, одной рукой держала куриную ножку, а второй что-то делала на своих коленях, что ее страшно отвлекало от стола. Саша осторожно наклонилась, и взглянула на ее колени. Там лежали листы, которые Саша дала ей и велела все вызубрить. Это были простые советы. Как разговаривать с девушками, о чем с ними не говорить вообще. Кроме этого, там было расписание, которое стоило соблюдать детально, поскольку учителей всего двое, а матушка может преподавать только музыку, да и то и интересно это лишь на танцах. «Я бы хотела спросить». Елизавета начала так неожиданно, что у кого-то упал на тарелку нож. «Просим, Елизавета. У нас довольно дружный коллектив, хоть и небольшой, но мы постановили все вопросы решать дружно. А когда еще это делать, как не в отсутствие учениц?» Поддержал ее матушка, и Саша тоже улыбнулась женщине-урагану. Потом перевела взгляд на Лаврентича. Тот закашлялся так, словно ему стало неудобно, будто Лиза была его родственницей или даже женой. Думаю, все же надо ввести театральные навыки в наше обучение. Я вот тут поизучала график. Слишком много времени у девушек остается вечером. Отсюда могут родиться склоки. Как говорится, чтобы в голове не рождались дурные мысли, надо ее чем-то занять». Она вынула из-под стола кипу бумаг и выдрузила на стол. «Мы подумаем над этим, Елизавета. Вы правы, вечером слишком много свободного времени». «Я предлагаю пару раз в неделю устраивать дискотеку», — объявила Саша. Все замолкли. Казалось, даже часы перестали тикать или просто замерли на несколько секунд вместе с дыханием сидящих здесь. «Что?» Матушка, видимо, уже привыкла, что изо рта ее дочери может вылететь какое угодно незнакомое слово, но она решила подыграть изумленным князьям. «Что-то вроде танцев, но мы будем вести это как прием. «Понимаете?» — пояснила она. «Насколько я понял, Александра Прохоровна, — вступил в беседу старший князь, — в вашем пационате только девушки». «Вы абсолютно правы», — подтвердила Саша. Приемы без молодых кавалеров будут им неинтересны». Князь говорил без особого опломба и без тени зазнайства либо желания поучать. Этим он очень нравился Саше, в отличие от его сына. «Это будет кое-что другое». Мы учим девушек новым танцам, и девушки в них скорее соперничают между собой, чем стараются покорить кого-то. А потом, когда они все начинают танцевать одинаково, получается именно то, что мы назовем дискотекой. Они просто будут получать от нее удовольствие. Это как спорт, только интереснее и веселее. А про театр? Елизавету, думаю, стоит попросить девушек самих создать спектакль, а вам понаблюдать за ними. «Так вы сразу поймете, кто из них самый конфликтный, а кого нужно будет защитить от остальных», — озвучила Саша свои мысли вслух и довольная принялась за чай с бисквитом, приготовленным специально для гостей. Саша решила ни в чем себе не отказывать, пока этот чернослив с недовольным лицом и улыбкой на одну сторону, похожий на складку в вяленом сухофрукте, не соберется и не свалит через горы».